Послесловие Нет никаких оснований сомневаться в том, что Адольф Гитлер и его жена 30 апреля 1945 года покончили с собой в бункере Рейхсканцелярии. Тем не менее, в начале 50-х годов ФРГ было начато расследование обстоятельств их смерти. В результате суд по административным делам Бертесгадена гадена в 1956 году Своим решением официально подтвердил ее. Были допрошены 42 свидетеля, а в материалах следствия особо подчеркивалось, что через несколько дней после окончания войны группа офицеров советской военной контрразведки допросила ассистентку личного зубного врача Гитлера и зубного техника, изготовившего ему протез. Они подтвердили, что предъявленные им для опознания челюсти – действительно принадлежали Адольфу Гитлеру и Еве Браун. С другой стороны, нигде не упоминается обручальное кольцо Гитлера. Неизвестно также, что стало с любимыми драгоценностями Евы, с которыми она никогда не расставалась. На многие вопросы так и не получены ответа, ибо показания свидетелей, допрошенных в сумятице первых послевоенных дней и месяцев, крайне противоречивы. Не исключено, что на них Тогда оказывалось сильное психологическое и физическое давление Но возможно также, что они подсознательно приукрашивали истинное положение дел В соответствии со собственными представлениями о нем Смерть Гитлера, заявила Траудли-Юнге автору избавила нас от состояния массового психоза Внезапно мы ощутили в себе безумную жажду жизни Страстное желание быть самим собой Просто почувствовать себя человеком Гитлер нас больше не интересовал. Смерть Тирана и его жены не избавила его приближенных от опасений за свою жизнь. Геббельс и Борман послали к маршалу Жукову генерала Крепса (Примечание). Крепс перед войной занимал должность заместителя военного атташе при германском посольстве в Москве и свободно владел русским языком. С целью начать мирные переговоры но командующий Первым Белорусским фронтом настаивал на немедленной и безоговорочной капитуляции. Тогда Борман 1 мая, ровно без 28 утра, сообщил по радио адмиралу Дёнинсу, что завещание Гитлера вступило в силу. Около трех часов дня из бункера была отправлена последняя радиограмма главнокомандующему Германским военно-морским флотом. Вчера в половине четвертого фюрер ушел из жизни. Согласно его завещанию, вновь учрежденный пост рейхс-президента занимаете вы. Попытку прорыва было решено предпринять в 9 часов вечера. Свою судьбу большинство обитателей бункера вручило бригадам фюрера Монке. Геббельс наотрез отказался покидать Берлин. Его жена до последнего момента надеялась переубедить мужа но, видя его упорство, объявила во всеуслышание, что пойдет с ним до конца. Лизель Остерман напрасно уговаривала Магду Геббельс отдать ей детей. Она хотела укрыться с ними в Баварии. Очень трудно понять, что из себя представляла Магда Геббельс. Она не знала, что ее сын от первого брака Гаральд попал в плен к англичанам. Но зато она очень хорошо понимала, какая страшная участь ожидает других ее детей. По свидетельству очевидцев, Магда до самого конца вела себя достойно. Казалось ей неведомо чувство страха. Роковое решение можно объяснить только ее фанатичным преклонением перед Гитлером, которого она почитала как бога. За три дня до самоубийства Гитлер лично приколол к ее высокой груди свой золотой партийный значок. В прощальном письме Гарольду она написала «Наша великая идея загублена». «После смерти фюрера и краха национал-социализма не имеет смысла жить, поэтому я забираю с собой детей». Геббельс попросил Штумфегера дать детям безболезненный, сильнодействующий яд, но хирург отказался. Тогда новоиспеченный рейхсканцлер обратился к одному из укрывшихся в бункере врачей. Имя его так и не удалось узнать. 2 мая вечером Магда Геббельс приняла яд, а ее муж застрелился. Их тела тоже были сожжены. Крепс и Бургдор впустили себе пулю в лоб, предварительно осушив несколько бутылок вина и вермута. Группа эсэсовцев перед уходом подожгла бункер, тем самым как бы подводя окончательный итог своему пребыванию в нем. 2 мая, около 12 часов дня, солдаты 8-й армии без единого выстрела ворвались в, зад... в сад канцелярии и вскоре рядовой Чураков, обнаружил два обугленных трупа. Это были Йозеф и Магда Гебельс. 4 мая советские солдаты нашли еще два трупа. Знал в них Гитлера и Еву Браун. Лишь немногим обитателям бункера удалось выбраться из Берлина. Напоследок траудли Юнги еще раз зашла в комнату Евы. Шуба из Чернобурки висел на спинке стула. Она даже не прикоснулась к ней. В группу под командованием Гюнши вошли Борман, Штумфегер, Кемпка, Ратенхубер, Аксман, Монки, Хевель, Адмирал Фосс. Примечание. Адмирал Фосс – представитель командования военно-морских сил приставки Гитлера. Линги – три секретарши, диет сестра и личный пилот Гитлера Бауэр, спрятавший под мундиром портрет Фридриха Великого. Большинство этих людей погибло или попало в плен, примечание. Многие из приближенных Гитлера были немедленно отправлены в Москву, где оказались сперва в Бутырской тюрьме, а затем в Лефортовской. Характерно, что к ним присоединили также двоюродную сестру Гитлера Марию Копенштайнер, в последний раз видевшую брата в 1907 году, ее мужа, вообще никогда не встречавшегося с Гитлером, и его сына. Кратенхуберу, Гюмши, Линке, Бауэру были подсажены офицеры государственной безопасности, свободно владевшие немецким языком. На основании их рассказов о системе охраны Гитлера, его привычках, манере поведения, истории о различных покушениях на него и так далее, возникла книга о Гитлере, предназначенная исключительно для крайне ограниченного круга лиц из высшего руководства страны. Впоследствии ее материалом разрешили воспользоваться Михаилу Рому, снимавшему свой знаменитый документальный фильм «Обыкновенный фашизм». Приговоренные к 20 годам тюремного заключения, приближенные Гитлера были освобождены и отправлены в ФРГ после визита ее канцлера Аденауэра в Москву в 1955 году. Правда, женщин тут же отпустили. По утверждению Аксмана, в ночь на, с 1 на 2 мая он наткнулся на тело Бормана в штатской одежде и при лунном свете опознал его примечание. Борман переоделся после ожесточенного боя на мосту дамер На Нюрнбергском процессе никаких других доказательств смерти Бормана не представлено и потому он был заочно приговорен к смерти. В декабре 1971 года в ходе земляных работ в западно берлинском районе Моабит был обнаружен скелет. Бывший зубной техник Фриц Эхтман, в свое время изготовивший для начальника партийной канцелярии мостовидный протез, по челюсти опознал Бормана. Родители Евы Браво узнали о ее замужестве и смерти по радио. Для фрица, франциски и их дочерей наступили тяжелые времена. Им пришлось сполна расплачиваться за то, что возлюбленный и муж их дочери и сестры принес человечеству столько горя и слез. Снятые Евой любительские фильмы, ее фотоальбомы, письма, драгоценности и другие вещи, Гретель Браун и Герда Остемайер спрятали в парке замка, расположенного в австрийском местечке Цель Анзеи. Но Гретель в разговоре случайно сообщила об их местонахождении одному из беженцев, оказавшемуся тайным агентом разведывательного отдела Третьей американской армии. Все кино и фотодокументы были конфискованы и отправлены в Вашингтон. Там неожиданно выяснилось, что в распоряжении американских властей нет других фотографий Бормана. Они были немедленно размножены и разосланы чуть ли не по всему миру. Затем об этих уникальных документах надолго забыли. Автор после долгих поисков случайно обнаружил их в одном из далеко не самых известных американских архивов. Именно в них и в дневниковых записях раскрывается истинный облик женщины, горячо любившей Адольфа Гитлера, подобно миллионам немцев, также слепо доверявшие ему, почитавшие его как Бога и хранившей ему верность вплоть до полного краха, до низвержения в ад.